свитки. Книга 1. Нити судьбы. Меняем реки, страны, города, иные двери, новые года, а никуда нам от себя не деться. А если деться, только в никуда. Амар Хайям. У терехта о вечной холме.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 Шумит порт, немолчный, многоокий, работающий тысячами рук и натруженных спин. Взрехта. Так волна накатывает на берег и выбрасывает пригоршни крохотных раковины. Так скрежещет сталь, сталкиваясь со сталью. Глава 1. Господин доктор Говорят, что род, к которому я, Юджи, закет пригляжу по крови, весьма древний. К сожалению, меня мало увлекали истории о героических и кровожадных предках, поэтому ничего о могуществе своего рода не скажу. Тем более, что уже ко времени моего отца это могущество испарилось, словно роса в летний день. Мой отец унаследовал место в совете кланов и пользовался некоторой властью у себя в поместье. Уже в пору моего детства он в столице почти не появлялся, а при дворе бывал только по большим праздникам. Объяснялось это отчасти деревенской ленью, отчасти философскими взглядами на жизнь. Обладая природным мягкосердием и острым умом, отец однако не имел рачительности в характере. делами в основном вела мать. Она же пеклася о нашем воспитании, моём, сестры моей Бирджик и нашего двоюродного брата Киена, которого иногда ссылали к нам в дом за слишком дерзкие выходки. В день моего шестнадцатилетия родители объявили о решении учить меня в столице и спросили, какое поприще я желаю избрать: законоведческое или военное. Много позже я узнал, какие жестокие споры велись у отца с матерью по поводу моего будущего. Как не приходя к твёрдому решению, они положили мне самому определить своё призвание. Я же мечтал сделаться путешественником. Мне притило всякого рода муштра. Кочилось тем, что очится я начал в школе философских наук, сразу всему, что требует общество от юноши из маломальски состоятельной семьи. и ничему полезному в сущности. Жил я в помещениях при школе, вместе с такими же юнцами. нравы тут царили вольные. Воспитанники уходили на целые ночи искать развлечений, которые мог позволить их кошелёк и которые столица продавала им в изобилии. Случались у нас кражи, драки и даже самоубийства. Нет нужды говорить, что жизнь я узнал довольно скоро. и не с самой радужной стороны. Не знаю, как сложилось бы дальше, но года полтора спустя товарищи подбили меня на жуткое испытание провести ночь в одном из склепов, пользующихся особо дурной славой. Рассказывали, что там гнездятся упыри и призраки, и сами родственники боятся посещать гробницу. В случае, если к утру я останусь жив, И в здравом уме меня ждало вполне солидное вознаграждение, поскольку в споре принимал участие большинство учеников. Я основательно выпил для поддержания боевого духа и был торжественно припровождён в зловещий склеп. Мои товарищи остались караулить в кустах, правда, довольно далеко от самой могилы. Склеп внутри был очень беден. Видимо, семья, которая в нем хоронила своих умерших, не имела достатка. Покойники лежали спеленатые в толстые циновки на каменных полках вдоль стен. Нигде я не увидел ни разбросанных черепов, ни костей, сопутствующих пиршеству демонов, а потому, едва освоившись в мрачной обители, выбрал место у стены, где не было, как мне показалось, мертвецов, и уселся на пол, а потом приготовившись провести ночь с одним только факелом. Надо добавить, что товарищи дали мне с собой небольшой факел, рассчитав, что скоро он погаснет и перестанет отпугивать нечистую силу, если таковая в склепе имеет. И факел погас. От выпитого меня стало клонить в сон, и я задремал. Очнулся от стук открываемой двери. Я подумал, что это мои друзья хотят меня попугать. «Хорошо же, сейчас я вам покажу упырей», — пронеслось в моем затуманенном мозгу. Я схватил свой плащ и, размахивая им перед собой, как с саваном, страшно зарычал и двинулся к выходу. Но произошло совсем не то, чего я ожидал. Дверь распахнулась, и я столкнулся с высоким человеком в капюшоне. Я перестал рычать и попятился. Человек тоже не был готов увидеть в склепе кого-либо живого. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, силы в темноте разглядеть хоть что-нибудь. Потом человек в капюшоне спросил меня резко: "Ты что здесь делаешь?" Я подумал, было что это сторож, и принялся объяснять, что никакого урона покойникам нанести не собираюсь, просто посижу здесь до утра. пообещал даже поделиться с ним выигранными деньгами, если он позволит мне остаться. Человек слушал молча, а после расхохотался. "А я думал, ты сумасшедший или какой бездомный грабитель", произнёс он вполне миролюбиво. Я возразил, что грабить в таком месте некого, усопший должно быть бедники, и с умом у меня пока всё в порядке. Ну, если ты не хочешь убраться отсюда по добру по здорову, придётся тебе сейчас смотреть, что я делаю, сказал человек, что пешонь и спустился в склеп. Тут мне стало не по себе, но я щёл, что спорить или спрашивать опасно. Кто его знает, что это за человек и человек ли это вовсе. Я отошёл подальше, снова сел и стал наблюдать, выказывая полную решимость. Человек в капюшоне поставил на пол небольшой деревянный ящичек, вроде сундучка. Зажёг факел и внимательно посмотрел на покойников, так будто выбирал, с которого начать ужасное пиршество. Теперь я не сомневался, зачем он здесь. Наконец страшный незнакомец сделал выбор. Он шагнул ко мне и протянул факел. «Держи!» От ужаса я едва мог сдвинуться с места. «Остался тут? Так помогай, а то катись колесом, щенок!» Окрик вывел меня из оцепенения. Надо было бы бежать, но я взял факел. Человек в капюшоне открыл сундучок, извлек оттуда нож и бережно при помощи ножа освободил труп от погребальных одежд. Перед нами лежало обнажённое тело, желтовато-бурое, немного распухшее. Это был старик, скончавшийся, по-видимому, от какой-то болезни. Человек в капюшоне повернулся ко мне и пояснил: "Я лечу живых людей. Я лекарь. Но чтобы распознавать болезни и бороться с ними, мне приходится нарушать покой умерших. Как ты думаешь, ради спасения жизни можно совершить такое?" Я не знал, что ответить, но кажется, кивнул. Незнакомец истолковал мой кивок по-своему. Если я буду резать мертвецов у себя дома, то все больные от меня разбегутся. Начнут болтать, что я колдун или сумасшедший. Им ведь не объяснишь, какой ценой покупается их здоровье. Вот и приходится, словно вору, пробираться в склепы. Говоря всё это, мой странный собеседник разложил под ли трупа несколько блестящих врачебных инструментов, вооружился тонким очень острым ножом и провёл изящную черту по телу мертвеца. Лекарь руками осторожно развёл бескровную кожу, показав внутренности. Мне доводилось в поместье отца видеть, как забивают овец. Я был привычен к виду крови. Но тут дурнота подкатила к самому горлу, и я едва не выронил факел. Лекарь сразу понял, в чём дело. Подхватив факел, он отшварнул меня в сторону и вовремя меня вывернуло наружу, не успел я добежать до выхода. Покойники, ни девушки источающие благоухание, смердят они. Лекарь протянул мне тряпицу, смоченную в уксусе. А ты молодец, я думал, сбежишь со страха. В ту ночь я увидел человеческое сердце, лежащее на ладони. До сих пор меня поражает, как я сохранил присутствие духа в такой странный момент. Будто заворожённый, следил я за происходящим и дивился, как этот источник разума, чувства, жизни обращается в кусок прелой, гниющей плоти. Я испытал огромное потрясение, вполне сравнимое с появлением призраков, которых ожидал встретить. Размышляя по прошествии времени над своей стойкостью, я склонен думать, что причиной её было чувство безграничного доверия к моему удивительному незнакомцу, внезапно и прочно овладевшее мной и приковавшее меня к нему невидимыми цепями. Моя судьба решилась, хотя сам я ещё не подозревал об этом. Мы расстались перед рассветом. Лекарь зашил труп старика, так же аккуратно завернул его в пелены, собрал свои инструменты и простился со мной, взяв с меня слово помалкивать. Имени его я не узнал. Едва запомнил широкое бородатое лицо в тёмной рамке капюшона. Поутру, вернувшись в себе, меня встретили, как встречают прославленных военачальников, одержавших героическую победу. Я опасался, что товарищи видели человека в капюшоне. Но, как оказалось, они мирно проспали в засаде. Спор я выиграл и получил денег на четыре золотых. Тогда на эту сумму можно было дважды хорошо отужинать в таверне с вином и танцовщицами. Мои товарищи предполагали, что я так и поступлю. Но я отнес деньги расставщику, оставив лишь мелочные расходы. чем глубоко разочаровал их. Между тем слухи о моем поступке дошли до главного наставника, и меня, как нарушителя спокойствия, на неделю отстранили от занятий. Особо я не скорбел по этому поводу, и едва дождавшись утра следующего дня, отправился в хранилище мудрости, где трудами поколений собраны были сотни тысяч свитков на разных языках. Мною овладело желание изучить некоторые из них по врачевательскому искусству. Призвание лекаря оказалось мне занятием опасным, полным тайн, а оттого особенно заманчивым. Служитель хранилища осведомился, какие именно свитки и книги меня интересуют. Услышав туманный ответ «Конки». Он, не раздумывая долго, проводил меня в помещение, отведённое для знаний поворчавания. Пока я следовал за ним через залы, переполненные солью веков, самоуверенность невежды постепенно покидала меня. Я увидел сотни футляров со свитками на полках, бородатых учёных мужей, оживлённо обсуждающих прочитанное, спорящих и задающих друг другу мудрённые вопросы. и совершенно орабел. Когда же мы добрались до нужной комнаты, я пришёл в ещё большую растерянность и не знал, с которой из полок начать. Я двигался вдоль них, как слепец, ищущий дорогу на ощупь. Мне попался кожаный футляр с вытравленным названием: человеческое тело. Я ухватился за него. Так состоялся мой первый урок. Я просидел в хранилище почти до его закрытия и ушёл, когда у меня начали болеть глаза от выцветшей туши. Следующие дни я провёл в той же комнате, и следующие за ним также. Я запомнился служителям, и они без вопросов выдавали мне табличку для посещения нужной комнаты. Я стал немного смелее. Знание давались мне без усилий, и это ободрило меня. Однажды Когда я рылся в свитках, ко мне приветливо обратился седовласый мужчина. "Юноша, я вижу, вы с редким усердием изучаете врачевание. Но я не припомню, чтобы мы встречались раньше. А я знаю всех молодых людей в городе, обучающихся этому искусству, уж поверьте". "Это так", подтвердил я. "Я читаю книги и свитки по собственной воле и не состою ничьим учеником". Но пуч, который вы избрали, слишком долог. Какими болезнями вы интересуетесь? Я ответил, что пока стремлюсь узнать как можно больше обо всём, но кажется, влечение чувствую к болезням внутренним, требующим участия ножа. Что ж, тогда позвольте пригласить вас в гости, неожиданно сказал седоласый и назвал мне дом и час, в котором можно явиться. Я с радостью согласился. Меня так распирало от гордости, что важный и должно быть известный врачеватель пригласил меня, мальчишку, к себе, что я поделился этой новостью с одним из близких приятелей. По описанию выходило, что мой новый знакомый знаменитый Хален, целитель, которого боится сама смерть, придворный лекарь правителя. Я был польщён. Аристолюбие и савала при данной картине дальнейшего благоденствия. Что же было дальше, господин? Девочка перепищится, не выдержав слишком долгого молчания, робко подняла глаза на человека в кресле, неожиданно прервавшего диктовку. Он был не молод, должно быть, за 40, и красив той особой красотой, которую даёт зрелость как награду людям честным, незапечатлеваю на их лицах следов низких страстей. Черты его были строгие и выразительные, открытый лоб у переносицы прочерчивала глубокая морщинка, которая свидетельствовала о привычке сдвигать брови. Еще две притаились около губ, придавая лицу излишне суровое выражение. Девочка едва взглянула и тотчас потупилась. В мимолетном взгляде читалось обожание. Она была по-детски влюблена и отчаянно скрывала это. К счастью, её господин ничего не заметил. Овы, моё чистолюбие было жестоко посрамлено. После некоторого раздумья отозвался он: "Как-нибудь мы продолжим. А на сегодня достаточно". Он встал, девочка собрала письма и принадлежности. Мана. «Как тот сын угольщика, которому раздробила ногу. Ты была у них?» «Да, господин, вчера. С ногой уже лучше, я сделала перевязку, сегодня отнесу мазь». «Как они едят?» «Плохо, господин». Девочка ничуть не удивилась вопросу. «Будешь идти? Попроси у Берджик что-нибудь. Мальчик потерял много крови, ему нужно хорошо питаться». Мана молча кивнула. Она давно привыкла к тому, что ее господин зачастую не только лечит бедняков бесплатно, но и помогает им едой и одеждой. Девочка нашла бирджек в ее комнате. Сестра господина была тоненькая, сухощавая, бледная женщина с острым подбородком, малокровными губами и прозрачной кожей. Она рано овдовела и жила в доме брата, без устали хлопача по хозяйству и являя собой пример полного самоотречения. Берджик шила, как всегда, мелкими и идеально ровными стежками. Выслушав маму, она вздохнула обречённо. Как-то раз Берджик попыталась устроить бунт, отказавшись жертвовать единственной бараньей ногой, подаренной исцелённым крестьянином. Последовала тяжёлая размовка, а брат, которого она по-матерински опекала, на несколько дней ушёл из дома. Больше Берджик перечить не лишалась. Лишь Мана была свидетельницей ее вздохов, из тяжести которых можно было заключить, какими будут обеды в ближайшее время, постными или посытнее. Последний вздох не оставлял надежды.